Глава седьмая Очередная флюктуация, которая понеслась в нашу сторону, заставила немного напрячься, потому что она взорвалась искажениями пространства гораздо дальше, чем предыдущая, и гораздо ближе к нашему лифту, чем нам всем хотелось бы. Почему мы не поднимаемся? Я повернулся к Светлову, а тот помотал головой и принялся проводить какие-то манипуляции с механизмом. Я не знаю, словно что-то блокирует лифт. В голосе директора звучала паника – «Да и мне было как-то не по себе. Одно дело, когда ты противостоишь живым противникам, да даже не живым, но вполне убиваемым, и совсем другое дело, когда тебе противостоит непонятное явление, которое ты даже не можешь квалифицировать, потому что не видел ничего подобного ни в одном из миров». «Вы как хотите, Олег Сергеевич, но мы туда не пойдем. хмуро заявил один из работяг, глядя мимо меня на видимые каждому в этой кабине волны искажения пространства. «Вас никто туда не гонит. Я же сказал, если мы увидим, что все уже улеглось, и здесь не опасно», — рявкнул Светлов. «Ага. Но ну, теперь понятно, зачем он потащил их с собой. Если бы не увидели этих вспышек, то он просто послал бы бедолаг на разведку. Какая же Олежек редкостная гнида, оказывается. Я просто в восхищении». «В другое время я бы его просто повесил за тупое разбазаривание квалифицированных ресурсов, которыми являлись рабочие на таком специфическом предприятии, как этот завод». Но сейчас все стало немного сложнее. Хотя если он не разберется с механизмом лифта, я вполне могу вытолкать его из кабины, чтобы дорогу нам прокладывал. Заодно посмотрю, что делают эти флюктуации с человеческой плотью. Мы поднимаемся или так и будем стоять здесь и ждать, пока эти вспышки до нас доберутся? Я скрестил руки на груди. В пальто становилось уже жарко, и я подумывал о том, чтобы хотя бы расстегнуть его. «Я пытаюсь. Вы не могли бы посмотреть в конце концов?» Огрызнулся Светлов. Я с радостью посмотрю и даже потрогаю. Вот только нашей проблемы это не решит. Я даже не знаю, как можно исправленный механизм запустить. Ядовито произнеся это, я резко обернулся на очередную вспышку, которая взорвалась уже как-то слишком близко от кабины. «Так, делайте уже хоть что-нибудь. Не можем подняться, пробуйте спуститься. Главное убраться отсюда, по-добру, по-здорову». «Да, точно, можно попробовать спуститься», — пробормотал Светлов. И после этого лифт дёрнулся и медленно пополз вниз. «Что там?» Хмуро спросил я, все так же держа руки скрещенными на груди. «Технические помещения, различные узлы обеспечения, фактически моя вотчина. Мы туда редко спускаемся», — ответил инженер, чьё имя я никак не мог вспомнить. «Меня интересует только один вопрос, оттуда есть другой выход, кроме как на лифте?» Я старался говорить спокойно, но чем дольше я думал, тем чаще мне в голову приходила мысль о том, что эти вспышки далеко не случайны. Другое дело, что я не понимал, кто и зачем это мог сделать. В этой диверсии не было смысла. Но ну, не новое же улучшение к дневнику из строя вывести, в конце концов. Как-то слишком мелко это. На другой версии у меня пока не было. Потому что такая хреномуть не могла продолжаться совсем уж случайно. Просто не могла. Если только хотели получить одно, но в чем то ошиблись. Тогда это действительно могла быть тупая случайность. Просто стечение обстоятельств. «Константин Иванович, есть ведь лестничный проход на случай таких вот аварий, как сейчас». Неуверенно ответил мне за инженера еще один рабочий. Надо же, теска значит. Но так даже легче будет запомнить. И получается, я зря пытался вспомнить имя, которое не знал и, скорее всего, даже не слышал. Только он кернами запечатан. Дело не в этом. Инженер покосился на меня, но никак не обозначил мое отношение к этим самым кернам. Дело в том, что нужно будет выйти на лабораторный уровень рядом со вторым лифтом. Чтобы попасть на вторую лестницу, ведущую непосредственно на поверхность, нужно пройти совсем немного, меньше 50 метров по кишащему непонятными флуктуациями уровню. «Посмотрим, что раньше времени паниковать?» Лифт дернулся, останавливаясь. Я до боли в глазах всматривался в полутьму, в которой мы оказались, которую прорезывали одинокие лампы дежурного освещения. «В самом крайнем случае подкоп сделаем до поверхности, что я зря даром земли обладаю. «А почему нельзя сразу подкоп сделать и не рисковать понапрасну, поднимаясь по лестнице, на которой лично я даже ни разу не был и не знаю, в каком она состоянии?» Оказывается, Светлов все это время прислушивался к нашему негромкому разговору. «Это уже не говоря про пробежку по первому уровню». Я долго смотрел на него, пытаясь понять, что такого нашел в нем дед, раз назначил на столь ответственную должность. Наверное, он управляющий, как говорится, от Бога, да еще и обладающий незаурядными экономическими познаниями, как и общей деловой хваткой. Почему-то, пока я на него смотрел, никто не попытался ответить за меня, хотя я точно видел, что даже рабочие прекрасно поняли, почему подкоп остается на крайний случай, если уже точно ничего нельзя будет сделать. Наконец, я медленно ответил. Потому что я не знаю точного расположения объектов наверху и могу случайно повредить несущий фундамент, а то и вызвать сдвиг земельных пластов. Думаю, что работники второго цеха не скажут нам с вами спасибо, если рухнут прямиком на лабораторный уровень вместе со всем своим оборудованием и цехом в целом. Поэтому мы сначала попробуем пройти по лестнице. К тому же у меня, кажется, появилась идея, как на некоторое время обезопасить вспышки. Лучше, конечно, эту теорию не проверять вот так, но если другого выхода не останется... Я дернул двери, раздвигая их в стороны, и вышел из лифта. В полутьме этого уровня пугающим был исключительно антураж да свет который больше жути нагонял, чем на самом деле освещал немаленькое пространство. На самом деле здесь было все хорошо и грамотно организовано, и содержалось в образцовом порядке. Подошедший ко мне тёзка только хмыкнул, поймав мой несколько изумлённый взгляд. Если не будешь содержать эту часть завода в образцовом порядке, то что-нибудь точно придёт в негодность именно тогда, когда в нём возникнет особая надобность. Закон Вселенского Звездеца никто не отменял, и он всегда работает, в отличие от других законов ответил он на мой невысказанный вопрос. Это точно. Я кивнул, соглашаясь с его высказыванием. Показывайте, где здесь загадочная лестница, которую никто не видел. Лестничный проем оказался неподалеку от второго лифта. Светлов подошел к нему первым и вопросительно посмотрел на меня. И что вы смотрите? Открываете? Я все-таки расстегнул пальто. Похоже, что придется его снять и нести в руках, потому что становилось уже откровенно жарко. А я не могу. Директор после того, как осознал, что непосредственная опасность ему не угрожает, вновь начал вести себя вызывающе. «Я уже говорил, что это резервный выход и настроен непосредственно на семейный дар Кернов». Дурость какая. Я поморщился, подходя к двери и пытаясь понять, что нужно делать, чтобы ее открыть. «А если потребуется немедленная эвакуация, ждать, пока приедет кто-нибудь из Кернов, это может стоить жизни запертым тут людям». Ничего так и не придумав, я просто призвал дар и осторожно направил неоформленную пространственную силу на дверь. Вот поэтому в штате завода всегда числится три мага-клана. Светлов смотрел на дверь так пристально, словно до сих пор сомневался, что я имею к кернам какое-либо отношение. И она ни за что не откроется, какие бы я усилия не прилагал. «Вот только двое сейчас заперты в лаборатории». А третий, который по протоколу должен был оставаться наверху, в тот момент, когда началась эта свистопляска, тоже находился на первом уровне. Ему требовалось что-то уточнить в лаборатории. Инструкция позволяла кратковременную отлучку сроком не более чем на 20 минут. Вот в эти 20 минут все и произошло. Да и Мак был новеньким, сразу, видимо, не сориентировался и пропал. Конечно, есть вероятность, что он мог отсидеться в лаборатории, вот только мы не знаем, что с ней, добавил инженер Костя. А я был против, чтобы этого нового мага оставляли наверху. И даже рапорт подавал вам, Олег Сергеевич. За что-то его же попросили со складов, где он штаны протирал чисто породственному. Если уж там сумел накосячить, то где гарантия, что это именно он ничего не напутал и не вызвал этот апокалипсис местного разлива? Мы же не знаем точно, откуда пошли флюктуации. Может, из полигона? В этот момент замок щелкнул, и дверь приоткрылась. Я же задумчиво смотрел на Костю, переваривая то, что тот сейчас сказал. Мы ведь так и не нашли ту гниду, которая копию универсального ключа сделала, и так не вовремя сдохнувшему любовнику Евы передала. Вот только то, что какой-то маг перешел на завод со складов, еще ни о чем не говорило. Может быть, он просто экспериментами увлекался, а мозгов, чтобы в лабораториях работать не хватило. Вот он и доэкспериментировался на наши головы. Пошли, я кивнул на дверь. И теперь вам не хотелось, тем более, что мне никто толком не мог сказать, что там на этой лестнице творится. Может, там все в такой паутине, что придется прорубаться сквозь нее, а я не так чтобы любил пауков. Первым пошел Костя, когда все начали переглядываться и вздыхать. Он покачал головой, решительно открыл дверь и шагнул в проем. Как только он сделал шаг, лестница осветилась мягким, ненавязчивым, но достаточно ярким светом, который после полумрака служебного уровня все равно показался мне слишком ярким. Сама лестница была добротная, чистая, словно ее каждый день мыли или, как минимум, подметали. Вот именно такие мелкие на первый взгляд чудеса и не давали никому усомниться в том, что магия на самом деле существует. Я шел вслед за инженером, который меня все больше и больше импонировал. За мной шел Светлов, за которым гуском выстроились рабочие. Почему-то я постоянно ждал нападения, какого-нибудь неучтенного монстра или ловушки посреди лестницы, но ничего подобного не происходило. Подъем до первого уровня прошел в, я бы сказал, скучной и будничной обстановке. Но вот когда мы дошли до конца, то Костя посторонился, давая мне подойти к закрытой двери. Вот здесь первым придется идти мне, тут без вариантов. Светлов с работягами расположились на лестнице, потому что места на лестничной площадке перед дверью с трудом хватало для одного. Подумав, я все таки снял пальто и протянул его инженеру. «Держи, оно мне мешает». И я запустил удар в направлении двери. Замок щелкнул, и дверь слегка приоткрылась. Я немного расширил щель и заглянул через нее, пытаясь оценить масштаб предстоящих действий. Сейчас, когда мы находились в непосредственной близости от места происшествия, я отчетливо видел, что флюктуаций на самом деле ограниченное количество. Они не размножаются, никак не увеличиваются, просто движутся хаотично, и после прохождения волны искажения пространства формируются в виде все той же вспышки в некотором отдалении от места предыдущего взрыва. Но количество элементов оставалось неизменным. Я насчитал 8 флюктуаций, а также заметил, что когда они взрываются и начинают продуцировать эти странные волны, то дальше определенного радиуса волны не двигаются, и их вполне можно проскочить по внешнему радиусу. Разбираться в том, что это за волны, я пока не собирался. Моей задачей было выйти отсюда и желательно вывести людей. Прикрыв дверь, я повернулся к смотрящим на меня спутникам. Так, пройти напрямую к следующей лестнице не получится. Нужно сначала пробежать к полигону, там поспокойнее, потом до лаборатории, заодно посмотрим, что с ней. Может быть, там есть кто живой, тогда и их прихватим с собой, а уж от нее до двери. Я замер снова призывая дары, готовя то самое заклятие, с помощью которого я сумел поместить саркофаг князя в своеобразную временную капсулу. Нужно попробовать изолировать вспышки, пока они на стадии таких мелких фейерболов. Если получится, то загоню своих спутников в лабораторию и попытаюсь все обезопасить. Проблема в том, что я не могу генерировать это заклятие быстро, для него требуется определенное время. А потому с какой скоростью эти милашки летают, времени у меня может и не быть. И да, двигаться вслед за мной никуда не сворачивая. Я приоткрыл дверь и глубоко вздохнул, набирая воздуха в грудь, как перед прыжком. Пошли. Прямо передо мной возникла вспышка, и я ловко набросил на нее временной кокон. Сработало. Она словно застыла в воздухе, вяло покачиваясь и уже не испуская сноб искр, предшествующих взрыву. Я побежал, обходя развивающуюся по пути следования волну по широкой дуге. Бежать и создавать заклятия на ходу было довольно проблематично, но мне это удалось, и на самом входе на так называемый полигон я сумел загнать еще один искрящийся шарик в ловушку. Позади раздался крик. Грязно вругавшись, я пропустил перед собой Константина и троих рабочих, бежавших за ним с выпученными глазами. На полигоне флуктуаций почему-то не было. Они словно бы облетали это место стороной, и там перепуганные люди могли вполне передохнуть и подождать меня, пока я выясняю, что там стряслось со Светловым и еще двумя рабочими. Чтобы попасть к тому месту, мне пришлось отклониться от мысленно проложенного маршрута. Прямо на меня летел шарик, уже просто фонтанирующий искрами. Я перекатом ушел в сторону и набросил на него заклятие за секунду до того момента, когда он должен был взорваться. Оказывается, даже это вычурное заклятие можно сотворить за секунды. В которой раз убеждаюсь, что мотивация – великая вещь. Светлов с двумя пошедшими за ним рабочими попал в ловушку. Он, видимо, решил, что тупой потомок главы клана ничего не соображает, и что совершенно незачем давать такой крюк, огибая половину уровня, чтобы добежать до двери следующей лестницы, и рванул напрямую. Взрыв произошел прямо перед ним, и теперь уже бывший директор оказался прямо в эпицентре этой странной пространственной аномалии. Рабочие побежали следом за ним, скорее всего, не потому, что так уж сильно доверяли своему директору, а потому что не видели за его спиной, где нахожусь я. Бежавшему сразу за Светловым не повезло, он оказался не слишком далеко от этого придурка. А вот до второго только-только добралась волна, он не сумел от нее убежать, и чисто теоретически его можно было из нее вытащить. Я не думал слишком долго: выбрав водную плеть, потому что вода хуже, чем что-либо другое, подверженное изменениям во времени, Я захватил ею бедолагу за шею и рванул на себя, слегка придушив при этом. Ничего потерпит. Главное, что живой остался. Рабочий рыбкой вылетел из ловушки и приземлился у моих ног, хрипя и хватаясь за горло. Я отпустил плеть и с напряжением смотрел на то, что происходит в центре волны. Видимо, ей хватало и двух жертв, потому что к нам она не спешила приближаться. Волна скорее была не пространственная, а временная — И как двигалось там время, я не понимал, потому что орущие люди то становились очень молодыми, то через пару секунд это уже были древние старики. Никакой системы в чередовании возрастов не было. Наконец они рухнули на пол, и я уже не мог понять, что с ними происходит. Оставаться здесь было опасно, и я за шкирку поднял скулящего рабочего и, не глядя на него, потащил к полигону. По пути мне удалось обезвредить еще один элемент. Осталось ровно половина. На том безопасном островке, где я оставил остальных, что-то происходило. Во всяком случае, все четверо столпились возле чего-то, негромко обсуждая увиденное. Первый страх прошел, и они начали рассуждать более рационально. Что здесь? резко спросил я, подходя к Константину. Вот посмотрите, это как раз тот самый новичок Макклана, который перевелся сюда со складов. Инженер отошел в сторону и я увидел древнего старика, которому было хорошо за сотню лет. Старик был мертв, и даже не прибегая к услугам профессионалов, я мог с уверенностью сказать, что умер он от старости. Опустившись на корточки, я прикоснулся к телу. Все демоны бездны. Он мертв уже слишком давно, чтобы подняв, я сумел получить от него хоть какие-то сведения. В руке у старика что-то блестело. С трудом разомкнув окоченевшие пальцы, я вытащил из руки трупа небольшую золотую пластинку с пробитыми на ней в определенном порядке отверстиями. Потом наскоро прошелся руками поистлевший но все еще держащий форму одежды, и вытащил банковскую карточку и связку ключей. Сунул найденное в карман джинсов, которые так и не переодел, когда поехал сюда, а дома предпочитал ходить именно в них. Я поднялся на ноги. Ну что же, очередной забег до лаборатории. «Бог мой, Мишаня, это что, правда ты?» Раздавшийся возглас полное изумления заставил меня повернуться к спасенному мною рабочему, на которого как на какую-то диковинку смотрели все остальные, разинув рот. На него только что обратили внимание, поэтому-то возгласы раздался, когда я уже осмотрел труп. Я тоже присоединился к разглядыванию с чисто практическим интересом, прикидывая, какую можно извлечь выгоду от правильного применения этих проклятых флюктуаций, потому что передо мной, вместо седого мужика, начавшего отсчитывать шестой десяток своей жизни, стоял парень лет 18 20 на вид, который, похоже, не понимал, чего это все на него так уставились.